Похороны кобеля. Жил-был мужик. У него был кабель. Рассердился мужик на кобеля, взял, повез его в лес и привязал около дуба. Вот кабель начал лапами копать землю, подкопался под самый дуб, так что его ветром свалило. На другой день пошел мужик в лес и вздумал посмотреть на своего кабеля. Пришел на то место, где привязал его, смотрит, дуб свалился, а под ним большой котел золота. Мужик обрадовался, побежал домой, запряг лошадь до пять в лес, забрал все деньги и кабеля посадил на воз. Воротился домой и говорит бабам, «Смотрите, угождайте у меня к кобелю всячески, коли не станьте за ним ходить». Да не будете его кормить, я с вами по-своему разделуюсь. Ну, бабы стали кормить кабеляну в бой. Сделали ему мягкую постель, холят его всячески. А хозяин никому, кроме кабеля, и не верит. Куда не поедет, так ключи завсегда повесят кабелю на шею. Жил, жил кабель. Заболел? Да, колил. с мужику похоронить кабеля со всей церемонии. Взял он пять тысяч и пошел к папу Батюшка, у меня помер кобель и отказал тебе пять тысяч денег с тем, чтобы ты похоронил его по христианскому обряду. — Ну, это хорошо, Свет, только в церковь носить не надо, Обхоронить можно. Приготовляйся, а завтра приду к выносу. Мужик изготовился, сделал гроб, положил в него кабеля. А на утро пришел поп с дьяконом и дьячками в ризах. Пропели, что надо и понесли кабеля на кладбище да ископали в могилу дошло у папа до дележа с причтом он обидел дьячков мало им дал вот они и просьбу на него к архиию так и так деть похоронили кабеля по христиански архирей позвал к себе папа на суд как ты смел говорит хранить нечистого пса, и посадил его под арест. А мужик взял десять тысяч и пошел к архиерею поповручать. — Ты зачем? — спрашивает архирий. Так и так, — отвечает мужик, — помер у меня кабель, Отказал вашему преосвященству десять тысяч денег, да попу пять. — Да, брать! Я слышал про то и псадил попа под арест, зачем он безбожник, как нес кобеля мим церкви, не отслужил по нем панихиды. Взял архиерея, отказанный кобелем десять тысяч, выпустил попа и пожаловал его благочинным, а дичков сдал в солдаты.